не горячими фразами ораторов и журналистов, а самостоятельным движением трудящихся классов, то меньшевики изо всех сил противодействовали экономической борьбе рабочих и крестьян. Для рабочего класса учили они. Сейчас социальные вопросы не стоят на первом плане. Теперь он добывает себе политическую свободу. Но в чем состоит эта умозрительная свобода, Рабочие постигнуть не могли. Они хотели прежде всего немного свободы для своих мышц и нервов. И они напирали на хозяев. Какая ирония. Как раз в день 10 марта, когда меньшевистская газета писала, что 8-часовой рабочий день не стоит в порядке дня, общество заводчиков и фабрикантов, которое накануне уже оказалось вынуждено войти в официальное сношение с советом, заявила о своем согласии на введение восьмичасового рабочего дня и организацию фабрично-заводских комитетов. Промышленники проявили больше дальновидности, чем демократические стратеги Совета. Не мудрено, на заводах хозяева стояли лицом к лицу с рабочими, которые не менее чем на половине петроградских предприятий, в том числе на большинстве крупнейших, Единодушные покидали станки после 8 часов труда. Они брали сами то, в чём им отказывали правительство и совет. Когда либеральная пресса с умилением сравнивала жест русских промышленников 10 марта 1917 года с жестом французского дворянства 4 августа 1789 года, она была гораздо ближе к исторической истине, чем думала сама. Подобно феодалам конца XVIII века, русские капиталисты действовали из-под палки необходимости и временной уступкой надеялись обеспечить в дальнейшем восстановление утраченного. Страница 245. Один из кадетских публицистов, нарушая официальную ложь, прямо признавал: "На несчастье меньше веков Большевики уже принудили террором общество фабрикантов согласиться на немедленное введение восьмичасового рабочего дня. В чём состоял террор, мы уже знаем. Рабочие большевики несомненно занимали в движении первое место, и опять, как в решающие дни февраля, подавляющее большинство рабочих шло за ними. С очень смешанным чувством совет, руководимый меньшевиками, зарегистрировал грандиозную победу, одержанную в сущности против него. Посрамленным лидерам пришлось, однако, сделать еще шаг вперед и предложить Временному правительству издать до учредительного собрания указ о восьмичасовом дне по всей России. Но правительство по соглашению с предпринимателями упиралось и, выжидая лучших дней, отказалось выполнить требования обеспечения предъявленная ему без всякой настойчивости. В Московской области открылась та же борьба, но приняла более затяжной характер. И здесь Совет, несмотря на сопротивление рабочих, потребовал возобновления работы. На одном из крупнейших заводов резолюция против прекращения стачки собрала 7 тысяч голосов против шести. Также приблизительно реагировали и другие предприятия. 10 марта совет ещё раз подтвердил обязательность немедленного возвращения к станкам. Хотя в большинстве заводов после этого и начались работы, но почти всюду развернулась борьба за сокращение рабочего дня. Рабочие поправляли своих руководителей в действии. Долго упиравшемуся московскому совету пришлось наконец 21 марта ввести восьмичасовой рабочий день собственным постановлением. Промышленники немедленно подчинились. В провинции борьба перешла и на апрель. Почти всюду советы сперва сдерживали и противодействовали, затем под напором рабочих вступали в переговоры с предпринимателями, где последние не шли на соглашения. Советы оказывались вынуждены самостоятельно декретировать введение восьмичасового рабочего дня какая брешь в системе правительство преднамеренно оставалось в стороне